Кристофора возвращался из дворца герцога в смятенных чувствах. Ему показалось, что герцог заинтересовался его предложением, но отчего же прямо не сказал об этом? И кто была та знатная дама, которая присутствовала при их разговоре? Кристофора вернулся на постоялый двор, но не мог ни есть, ни спать от пережитого волнения. Неужели и на этот раз ему не удалось добиться поддержки? Неужели и на этот раз он не смог заразить знатного и богатого господина своей уверенностью в победе? Весь следующий день прошел в напрасном ожидании. Кристофора не находил себе места от волнений. Он ходил взад-вперед по своей комнате, как дикий зверь в клетке. Только на третий день его нашел слуга герцога. «Извольте отправиться со мной, сударь», — проговорил он высокомерно, — как будто сам был герцогом, и припроводил Кристофора к карете. Карета была странная, без пышного герцогского герба с плотно закрытыми окнами. Кристофора сел на заднее сиденье, лошади бодро побежали вперед. Из-за того, что окна были закрыты, Кристофора не видел, куда его везут. Ехал он довольно долго. Наконец копыта лошадей зацокали по камням, карета остановилась. Дверцы кареты распахнулись, Кристофора вышел и огляделся по сторонам. Он находился во внутреннем дворе какого-то большого замка. Мимо то и дело проходили люди, слуги с озабоченным видом несли тюки и ящики, знатные господа проходили с видом одновременно высокомерным и озабоченным. К нему приблизился господин в черном камзоле, сдержанно поклонился и проговорил. «Извольте следовать за мной, сударь». Они вошли в мрачное каменное здание, поднялись по широкой лестнице и оказались в длинном коридоре, стены которого были увешаны тканами-коврами с изображением сражений с маврами и дорогим оружием. Пройдя некоторое время по этому коридору, провожатый остановился, распахнул дверь и проговорил звучным и красивым голосом. Дон Кристобаль Колон из Генуи. Кристофора сделал шаг вперед и оказался в большой комнате, ярко освещенной десятками свечей в серебряных канделябрах. Посреди комнаты стояла женщина лет сорока в строгом черном платье. Ее гордо посаженную голову украшала необычная рубиновая диадема. Шею обвивала ожерелье из розового жемчуга. Лицо ее было некрасивым, но умным и выразительным. Весь ее облик дышал подлинным величием и благородством. Кристофора показалось, что где-то он ее уже видел. Тут он заметил простые кипарисовые четки, которые дама перебирала удивительно красивыми руками, и понял, что это та самая Донна Хуана, которая присутствовала при его разговоре с герцогом Медино-Седони. Дама внимательно посмотрела на Кристофора, чуть заметно улыбнулась ему и проговорила глубоким, приятным, берущим за душу голосом. «Рада видеть вас, Дон Кристобаль. Надеюсь, вы пребываете в добром здравии». Затем повернулась и сказала с мягкой, почтительной интонацией, как и подобает разговаривать достойной и благовоспитанной сеньоре со своим супругом. Это тот самый мореход из Генуи, о котором я говорила вам, мой друг. Только сейчас Кристофора увидел второго человека, присутствовавшего в комнате. Это был мужчина среднего роста, немного сутулый, с выразительным смуглым лицом и яркими глазами. Он был облачен в строгий черный камзол, отделанный серебром. Тем не менее, несмотря на властное выразительное лицо, Этот мужчина казался лишь тенью своей жены. Неудивительно, что Кристофора не сразу увидел его, войдя в покои. Тем не менее, теперь он узнал этого человека, поскольку несколько дней назад видел его во главе большого отряда рыцарей, возвращавшихся из Андалузии. Это был господин Фердинанд, король Арагона. Но тогда дама рядом с ним назвавшаяся при прошлой встрече Донной Хуаной госпожа Изабелла, королева Кастилии и Леон, Кристофора почувствовал гордость и волнение. Он стоял сейчас перед самыми могущественными государями христианского мира, под чьей властью объединилась вся Испания и кому повелитель всех христиан, папа римский Александр VI даровал титул католических королей. «Я говорила вам о нем, мой друг. Дон Кристобаль обещает найти западный путь в Индию и привести нас к богатствам этой сказочной страны». Король пристально взглянул на Кристофора, чуть прищурился, как будто оценивал его достоинства и недостатки, затем повернулся к своей венценосной супруге и проговорил. «Я помню, вы говорили о нем». Однако сейчас у меня есть более важные дела, чем морские прогулки. Вы знаете, мой друг, сейчас идет битва за гранаду, последний плод мавров на священной земле Испании, и больше ничего для меня сейчас не важно. Мой долг короля и христианина повелевает мне сосредоточиться только на этом. Возможно, позже, когда мы победим и изгоним мавров с нашей земли, У меня найдется время для проектов вашего итальянского друга. Мой друг, почтительно ответила Донна Изабелла, то, что предлагает нам дон Кристобаль, вовсе не увеселительная морская прогулка это путь к сокровищам, которые дадут нам возможность собрать и вооружить самое могучее войско в христианском мире. Кроме того, В тех далеких землях мы сможем утвердить святой животворящий крест, принести тамошним жителям истинный свет христианской веры. Неужели эта цель не кажется вам достойной вашего Королевского Величества? Позже, все позже, отмахнулся король, сейчас для меня важнее всего гранада. Он резко развернулся и направился к неприметной двери в глубине комнаты. Однако на пороге остановился и, чтобы смягчить свою резкость, проговорил «Извините, мой друг, я должен вас покинуть. Меня ожидают рыцари, которые должны сегодня же отправиться в Андалузию, где их ждет священная война с неверными». С этими словами король покинул покой. Едва дверь за ним затворилась, Донна Изабелла шагнула навстречу Кристофору и проговорила мягким снисходительным тоном. Извините, дон Кристобаль, мой супруг озабочен судьбой гранады, поэтому не может думать и говорить ни о чем другом. Я же хорошо понимаю, как важно для всех нас ваше предложение. Короткий западный путь в Индию, возможно, даже важнее для Испании, чем Гранада откладывать вашу экспедицию нельзя. Если это не сделаем мы, это сделает португальский король или еще кто-то из христианских государей. Но тогда сказочные богатства Индии достанутся не нам, ни Испании». «Я поражен вашей мудростью, государыня», — почтительно проговорил Кристофора. «Какая там мудрость!» — отмахнулась королева. Это простой здравый смысл. Так толковый крестьянин постарается не уступить соседу плодородное поле или тучное пастбище. Она ненадолго замолчала, будто что-то обдумывая, затем продолжила. «Беда только в одном, Дон Крестобаль. Война в Андалузии истощила нашу казну. Сейчас у нас нет денег на такую серьезную экспедицию». То есть, возможно, их и хватило бы, но тогда моему супругу нечем будет платить своим солдатам, а он на это никак не может пойти. Вы только что видели, как он настроен». Кристофора почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Только что он был на седьмом небе от счастья. Его проектом заинтересовалась католическая королева, могущественная государыня. Казалось. Вот-вот все его мечты осуществятся, но вдруг такой неожиданный поворот. У великой королевы нет денег. Кристофур опустил голову и, забыв все правила этикета, шагнул к двери. «Постойте, дон Кристобаль, мы еще не закончили!» В голосе королевы прозвучало явное недовольство. Кристофур опомнился и повернулся к ней с поклоном. Я сказала, что в королевской казне нет денег, повторила Донна Изабелла, но это не значит, что я отказываюсь от вашего предложения. Ведь у меня есть то, что досталось мне по наследству от матери. Мои драгоценности, мои украшения. Я продам или заложу их, чтобы собрать средства на вашу экспедицию. Второй раз за прошедший час Кристофора почувствовал, что мир переворачивается. Только что он был близок к отчаянию, и вот, благодаря этой великой женщине, к нему снова вернулась надежда. «Да, моих драгоценностей должно хватить», — повторила королева. «Сейчас мы узнаем, сколько можно за них выручить». Королева хлопнула в ладоши, и рядом с ней появилась камеристка, Светловолосая девушка в синем платье. «Люсия, распорядись, чтобы сюда принесли сундук с моими украшениями и попроси прийти Дона Исаака». Служанка поклонилась и исчезла. Через несколько минут двое дюжих слуг внесли в комнату окованный медью сундук и поставили его перед королевой. Еще через несколько минут В комнату поспешно вошел высокий пожилой человек с ухоженной бородой в длинном черном камзоле с шелковой ермолкой на седых волосах. «Дон и Исаак Абарбанель», — представила вошедшего королева, «наш верный слуга и советник. Он блестяще управляет государственной казной и всегда находит выход из затруднительных положений. К сожалению, Для него не сияет света истинной веры. Дон Исаак иудей, и он не соглашается перейти в католичество. Всемогущий министр молча выслушал слова королевы, ожидая, какая просьба последует за ними. Дон Исаак, перед вами мореход из Генуи крестобаль калон Он обещает привести наши корабли кратчайшим путем к берегам Индии. Как вы понимаете, В случае удачи такая экспедиция наполнит нашу казну золотом. В случае удачи, повторил министр ее слова, совершенно верно, в случае удачи. Однако я верю, Дону Кристобалю. В чем же проблема, Ваше Величество? Проблема, как всегда, в деньгах. Вы лучше кого-либо знаете, что наша казна пуста. Увы. Это так. Но если мы оснастим экспедицию Дона Крестобаля, деньги вернутся к нам с торицей. Увы, ваше величество, моя личная казна тоже пуста, вздохнул министр. Я судил все, что имел вашему супругу. Теперь беден, как церковная крыса. В жизни не поверю, фыркнула королева, Наверняка у вас осталось 2-3 миллиона Мараведи на черный день. Министр начал было протестовать, но донна Изабелла жестом остановила его. Постойте, Дон Исаак, постойте. Я вовсе не хочу просить вас судить мне деньги на экспедицию. Нет. На лице министра появилось удивление. А что же тогда? Узнаете ли вы этот сундук? Еще бы. Это сундук с личными драгоценностями вашего величества. Верно, Дон Исаак. Так вот, я так глубоко верю Дону Кристобалю, что хочу продать или заложить свои драгоценности, чтобы выручить деньги на экспедицию. Ваши драгоценности? Министр воздел руки к потолку. Я не верю своим ушам. Так все же, вы хотите продать или заложить их? Лучше бы заложить. Как вы полагаете, Дон Исаак, сколько можно получить за такой залог? Сколько бы вы сами дали мне? Как я уже сказал, Ваше Величество, у меня сейчас нет ни гроша. Но, конечно, я могу поговорить с одним-двумя знакомыми, у кого еще остались деньги, и думаю, они смогли бы найти для вас, предположим, Пятьсот тысяч золотых мороведей. «Пятьсот тысяч?» — возмущенно воскликнула королева. «Вы в свое время оценили мои драгоценности в полтора миллиона». «Это было давно, Ваше Величество», — вздохнул Дон Исаак. «С тех пор цены очень упали. Кроме того, морская экспедиция — дело рискованное. Ну, допустим, можно было бы наскрести семьсот тысяч». «Миллион!» — отрезала королева. «Побойтесь Бога, Ваше Величество! Уж кому-кому, а тебе не стоило бы упоминать Всевышнего!» «Отчего же, Ваше Величество? Если мы по-разному молимся, это не значит, что мы молимся разным богам. Ну, пожалуй, я могу убедить их дать вам 750 тысяч». «Девятьсот!» «Восемьсот! Хорошо, по рукам!» Королева повернулась к итальянцу и проговорила тоном одновременно гордым и смущенным. «Ну что же, Дон Кристобаль, как я и говорила, Дон Исаак Абарбанель просто волшебник. Он всегда находит деньги. Теперь нам нужно обговорить кое-какие условия» я знаю, что вы хотите получить звание главного адмирала моря-океана. Это приемлемо. Далее. Вы хотите также стать вице-королем всех новых земель, какие вам придется открыть, и передавать этот титул по наследству. Думаю, что это чрезмерное требование. Впрочем, и это, и другие условия мы можем обсудить позднее. Сейчас же вы можете приступать к подготовке экспедиции. Майор Степан Веригин сидел у себя в кабинете и читал заключение об исследовании того самого трупа, найденного в сгоревшем доме Самохина. Заключение это так быстро выдал по его личной просьбе эксперт Вороненко, поскольку Веригин находился с ним в приятельских отношениях. Правда, Вороненко ворчал, что заключение неполное, и скоро только кошки родятся, а он не ракета класса «Земля-воздух». Но, тем не менее, в заключении было определенно сказано, что труп принадлежит мужчине от 40 до 45 лет, рост от 176 до 180 сантиметров, среднего телосложения, не тучного и не слишком худого. О цвете волос и глаз ничего сказано не было, поскольку труп сильно обгорел. Не было также у трупа никаких особых примет. Мужчина при жизни не ломал руки-ноги, а также ребра. Не было у него никаких полостных операций, все внутренние органы оказались на месте, хотя и сильно попорчены огнем. В чем эксперт был совершенно уверен, так это в том, что мужчина погиб не во время пожара, не задохнулся дымом, Не упал, придавленной балкой, и все такое. На этот вопрос ответ был однозначный в огонь он попал уже трупом, причем не совсем свежим. Также на нем не имелось следов ранений, и пули не нашли, так что было совершенно непонятно, как же он умер. К этому времени капитан Нагорный уже поговорил с охранниками и ближайшими соседями коттеджного поселка. И получил описание хозяина сгоревшего дома Вячеслава Самохина. По рассказам, мужчина он был довольно рослый, уж метр восемьдесят точно, не худой, не толстый, с виду здоровый, блондин с серыми глазами и легкой сединой на висках. «Полне себе вероятно, что труп, найденный в доме, может принадлежать Самохину», — пробормотал Верикин, Тем более этот тупоголовый Матюша его кое-как описал. Сам он за это время выкроил минутку и выяснил в городской регистрационной палате, что Вячеслав Самохин владеет, точнее, владел финансовой компанией «Трастфинанс», что опять-таки соответствовало словам Мазая. Майор Веригин привык не полагаться на слова сомнительных личностей, а проверять все сам. Чем занимается эта компания, майор понятия не имел и не стал углубляться. Однако по его просьбе секретарша отделения Света бросила на время своей пасьянсы и общения в социальных сетях и выяснила в интернете, что недалеко полтора месяца назад на компанию «Траст Финанс» произошел крупный наезд налоговых органов и других не менее серьезных структур. Что уж там инкриминировалось Самохину, осталось неясным. Но явились в фирму бойцы ОМОНа в камуфляже и масках. Опечатали все кабинеты и компьютеры и не арестовали самого Самохина только потому, что кто-то успел его своевременно предупредить, и он на работу не явился. И вообще исчез из поля зрения, сбежал, наверное. Однако нигде за границей не объявился. Майор проверил по своим каналам, не вылетал ли из Петербурга Самохин в Выходило, что не вылетал, не было таких сведений. Он мог бы, конечно, перебраться на автомобиле через финскую границу и вылететь из Хельсинки. Однако раз его объявили в розыск, то на границе смотрели бы внимательно. Если бы не обгоревший труп, то Веригин посчитал бы, что Самохин улетел за границу по чужим документам, Но следовало все же проверить. Опять же, словам Мазая, который упорно искал Самохина из-за своих больших денег, в данном случае можно было верить. Самохин за границу не выезжал. Опознать труп можно было при помощи зубной карты. Самохин, мужчина не бедный, за зубами следил исправно и наверняка посещал дорогую клинику два раза в год. Веригин сел поудобнее и набрал номер компании «Трастфинанс», полученный от все той же секретарши Светы, на которую напало удивительное трудолюбие. Трубку долго не снимали. Наконец, грубый голос, принадлежавший, как выяснилось, охраннику, произнес. «Фирма закрыта, не работают они». «Так никого и нет? Что, ни одного сотрудника?» — поинтересовался Веригин. Это вообще-то из полиции беспокоит. Мне бы кого-нибудь найти, кто в курсе». «Да кто там в курсе?» — проворчал охранник. «Говорят тебе, сотрудников всех разогнали, все опечатали, личные вещи и то не позволили забрать. Да ваши же и были». «Не наши», — строго поправил Веригин. «Я, отец, вообще-то по другому делу. Расследую убийство в коттеджном поселке «Холодный ключ» а те, кто были, из другой организации. А мне без разницы. По мне, что одна организация, что другая. Один черт. По инерции задирался охранник. Видно, ему было скучно в пустом помещении. Однако спокойный тон Верегина подействовал, так что охранник не стал вешать трубку и после недолгого размышления неуверенно проговорил. «Вроде бы в бухгалтерии кто-то есть». «О, в бухгалтерию, значит, пускают?» — оживился Веригин. «А что ты думаешь? В любом случае с бухгалтера все спросят. И наши, и ваши», — авторитетно заметил охранник. «Хозяин вернется, ему отчет полный дать надо? Денежки-то они счет любят». Веригин подумал, что, судя по всему, хозяин траст-финанса не вернется уже никуда и никогда. Но промолчал. Главбух, Нина Ивановна больничный взяла, продолжал болтать охранник. На всякий пожарный. Так вроде бы Алла Марковна на месте, заместитель ее. Сейчас узнаю. Так ты переключи меня на бухгалтерию. Мне бы только спросить кое-что. Ага, какой умный! заворчал охранник. Все телефоны отключили. Один только номер у меня и остался. Послышался шум шагов, скрип двери потом ответные шаги, судя по стуку каблуков, женские. «Да? Кто это? Что вы хотели?» Голос был взволнованный и запыхавшийся. Веригин мимолетно пожалел незнакомую ему Аллу Марковну, которую, судя по всему, собирались сделать козлом отпущения. Главбухта подстраховалась, больничный взяла. А на эту безответную теперь все и свалит. Я хотел бы узнать, какую стоматологическую клинику посещал владелец и директор вашей фирмы господин Самохин, спросил он. У вас ведь есть сведения? Да, конечно. Через нас проходит оплата, отозвалась она. Рядовые сотрудники ходили в стому, у нас с ней договор как раз недавно перезаключали, а Вячеслав Андреевич с семьей посещал невадент. Ясно, подумал Веригин чтобы с сотрудниками в очереди к врачу не сидеть рядом адрес клиники не подскажете спросил он да конечно сейчас посмотрю майор снова услышал стук каблуков как видно у аллы марковны в бумагах был полный порядок потому что она вернулась быстро продиктовала адрес клиники одним духом скажите голос ее звучал теперь совсем испуганно вячеслав андреевич «Умер!» Очевидно, пока ходила, Алла Марковна успела сопоставить все сведения и что происходит расследование убийства в поселке Холодный Ключ и зачем понадобилась стоматологическая клиника. «Не глупая женщина, Алла Марковна!» «Официально ничего не могу вам сказать», — ответил Верегин, «а личный совет примите. Увольняйтесь как можно быстрее с этой работы. Ничего хорошего вам тут не светит. Алла Марковна ахнула и повесила трубку. Верегин удовлетворенно разгладила листок из блокнота, на котором был записан адрес. Что ж, придется съездить в эту клинику, чтобы официально установить личность покойника. В это время за дверью его кабинета раздался шум. Визг Светки, что-то с грохотом свалилось, наверное, папки со шкаф. Дверь распахнулась, в комнату вошли двое. Высокий мужчина в черном костюме и темном же похоронном галстуке, и женщина в таком же костюме, сухая, как вяленая вобла, и холодная, как айсперг. Жидкие волосы мышиного цвета были собраны в хвост на затылке. Тускло-серые глаза смотрели сурово. «В чем дело?» — спросил майор Веригин, поскольку вошедшие не сказали ни слова. За свою службу повидал майор всякого, так что вошедших просветил сразу, как рентгеном. Несомненно, это были люди из важной государственной конторы. «Вы майор Веригин?» — спросила женщина, не утруждая себя приветствием. «Это написано на дверях кабинета», — холодно процедил майор, принимая ее тон. Правда, на дверях его кабинетика висела надпись художественно выполненная от руки с веткой, которая не удержалась и пририсовала к буквам легкомысленные завитушки. Веригин тут же уловил искорки смеха в глазах мужчины. Женщина не шелохнулась. Судя по всему, эти тонкие бледные губы не умели улыбаться. Она буркнула что-то неразборчивое и показала Веригину корочки удостоверения. Махнула быстро перед его лицом, и собиралась уже убрать корочки в карман, но майор был не лыком шит и ловко удержал ее руку. Реакция у него была отличная, несмотря на мрачноватый вид и скупые движения. Так-так. Специальный сотрудник Соколова-НВ. Он не успел произнести вслух название организации, выдавшей удостоверение, так как женщина силой вырвала свою руку. «Не забывайтесь, майор!» — рявкнула она и обожгла Веригина взглядом. «Не давайте волю рукам!» У Веригина было такое чувство, что он по ошибке взял ядовитого дохлого паука, который плохого уже никому не сделает, но все равно против. Он с трудом подавил желание вытереть под столом руки. «Вы по какому делу?» — сухо спросил он. «Садитесь и излагайте» только коротко. Мужчина все так же молча сел на неказистый стул, женщина же осталась стоять. «Что у вас с пожаром в доме Самохина?» отрывисто спросила она. «Что там с трупом?» «А почему вас это интересует?» медленно спросил Верегин. «У вас к этому дому и к этому трупу какой интерес?» В самом деле, приперлись без приглашения, да еще так по хамски разговаривают с чего это он должен докладывать этой бабе вячеслав самохин проходит по нашему делу подробности я вам сообщить не могу процедила соколова майор хмыкнул чего там все подробности он уже и без нее знает наехали на самохина по полной программе видать не угодил кому то влиятельному вот теперь и хотят бизнес отобрать что ж Он в эти разборки на высшем уровне встревать не собирается. Ему бы со своими делами разобраться. «Нас интересует труп, который найден в сгоревшем доме», требовательно продолжила Соколова. «Вам известно, чей он? У вас есть заключение эксперта?» Она попыталась схватить со стола документ, но майор придержал его твердой рукой и задумчиво произнес. «Что-то я не успел прочитать, из какой вы организации?» «Слушайте, Веригин, это уже переходит всякие границы!» Голос ее в крике был похож на звук железа, скрежетавшего по точильному камню. «Вы обязаны показать мне заключение!» «Пока не получу приказ от своего непосредственного начальства, я вам ничего не обязан», — твердо ответил Веригин. «Хорошо, вы его получите, но пожалеете, что сами не пошли на сотрудничество». Она уже тыкала сухим пальцем, похожим на рыбью кость, кнопки телефона. Пока шли разговоры, Веригин переглянулся с молчаливым напарником Соколовой. Тот осторожным взглядом дал понять ему, чтобы не упирался и отдал этой дамочке все, что она хочет. Потому что Соколова — такая стерва, запросто может качественно жизнь испортить. Упертое и злопамятное, если на кого затаит зло, то будет стараться накидать человеку подлянок, просто так, из вредности. Соколова, между тем, говорила что-то в трубку сухим безжизненным тоном. И вроде бы не шептала, но майор ничего не расслышал. После чего нажала кнопку отбоя и уставилась на Веригина холодным рыбьим взглядом, который на людей неподготовленных действовал специфически, а именно у них начиналось сильное сердцебиение и ломота в висках, а также легкий тремор в руках и ногах, а кое-у-кого даже позывы к мочеиспусканию и чему посерьезнее, называемому в народе медвежьей болезнью. Но, как уже говорилось, майор Веригин был мужчина крепкий и повидал на своей работе многое. Так что он выдержал взгляд Соколовой совершенно спокойно. Тем более, что ровно через пять минут раздался звонок его собственного телефона и в трубке пророкотал негодующий бас непосредственного начальника. «Что-то ты, Веригин, не идешь на сотрудничество!» И поскольку майор ничего не ответил, начальник продолжил. «Мы обязаны им помогать, все-таки дело у нас общее». И снова майор ничего не ответил, только негромко кашлянул в трубку. Начальник понял этот кашель очень хорошо. Может, встречался уже с Соколовой, может, вообще недолюбливал людей из этой организации. Но, тем не менее, строго сказал в трубку. «Вот что, Степан, ты окажи им помощь, какую просят!» И, помолчав, добавил тише. Но без фанатизма. «Понял!» Не моргнув глазом, ответил Веригин. «Слушаюсь». Первый раз за встречу он увидел в глазах Соколовой человеческое чувство. Это было злорадство. Майор молча протянул ей заключение эксперта и помятый листок с адресом стоматологической клиники. Она пробежала заключение глазами и спрятала листок в карман черного пиджака, по обыкновению не поблагодарив. «Мы еще встретимся, майор!» Прошипела Соколова на прощание и вышла, повелительно кивнув напарнику. Тот тоже вышел, пожав плечами. Майор Веригин почесал в затылке и решил ехать в клинику Невадент. Мало ли что эти двое тоже туда поехали. С ним-то они информации вряд ли поделятся. А у него нераскрытое убийство на шее висит. С него начальство спросит.